Глава седьмая. С утра отправились в путь. За пределами портала было пасмурно. О хорошей погоде, про которую вчера говорили клоны, не было и речи. Сильный ветер мешал идти, и моросящий дождь, который, видимо, шел уже не первый час, размочил всю землю. На каждом шагу неверно поставленная нога тут же соскальзывала в грязную лужу. Чтобы проложить тропу, ушедшие впереди Артур и Саша пытались использовать полевые ножи но короткие клинки не могли заменить мачете, и задача пробивать дорогу среди густых зарослей становилась сверхтрудным делом. Ближайшим поселением людей был поселок Вайдес, до которого оставалось без малого 350 километров, и от мысли, что это расстояние придется пройти под джунглем, люди впали в уныне. Переждать непогоду на поляне не позволил Денис, аргументируя словами Артема, что такая погода в этих широтах может держаться неделями, Во всем был единственный плюс – это температура воздуха, которая по ощущениям воспринималась как пять градусов. Боеприпасы перекинули в опустевшие рюкзаки, тем самым равномерно распределив весь груз. Из провизии остались лишь сухие травы для чая и полобезьяны. Но по этому поводу никто не переживал. За час ходьбы сквозь подтопленный лес люди увидели немало мелкой живности, которая скрывалась от дождя под деревьями и в расщелинах. «Где это мы? Что за широты?» — спросил Денис у Артема во время очередного привала. «Далеко вообще отошли от Спарта и вашего корабля?» «Около двух тысяч километров южнее. Но материк тот же. Да, Артур?» «Артем, ты прав. Но если быть точнее, 2143 километра. Наш корабль в направлении горного хребта». Клон показал в сторону, но за мутной стеной дождя ничего не было видно. Вся группа остановилась под большим ветвистым деревом, где пока еще было относительно сухо. Дождь не моросил, и лишь изредка крупные капли падали сверху. «Эти места в целом мало обжиты людьми», — объяснил Артем. «Для жизни плохо пригодны, хотя, на первый взгляд, кажется, наоборот». «Да, влажность высокая. Так, всех касается», — объявил Белов. «Старайтесь ничего себе не царапать и ничего не трогайте. Любая царапина может стоить жизни. Понятно всем?» «Загноится?» — спросил Саша. «Да, причем условия идеальные», — добавил Сергей. «Тут нежному телу человека долго не протянуть». «Не знаю, как мы пройдем три сотни километров. Единственный, кто сможет без труда преодолеть такой долгий путь, — это клоны». «Так, Серега, прекращай разводить панические настроения. Ты-то у нас зачем? Поцарапается кто подлечишь? Или ты уже позабыл свои профессиональные навыки?» — резко сказал Денис. — Нет, ничего я не забыл. — Ну вот, собирай подорожник, будешь вместо пластыря лепить. А спирт у тебя пока есть. Обработаешь и хорошо. — Не спирт это вовсе, бодяга какая-то. — Ладно, я понял. — Нас арохоты тут не найдут? Поняв свою оплошность, Белов постарался быстрее сменить тему разговора. — Не должны, — ответил Артем. — Тут сектор ответственности другого экипажа. — Артем, я предполагаю, что экипаж также удален из системы. Поделился клон. «Может, удаленно, может и нет. Мы их все равно не увидим и не узнаем. Без идентификаторов мы для них обычные люди. Пароход, который нас преследовал, жив. И если он не полный дурак, то догадается, что из квадрата мы не просто так исчезли. И в конце концов найдет вход в портал. Так что предлагаю особо времени терять и идти быстрым шагом». «Артем, в словах Дениса есть большая доля правды», — прислушавшись к мнению Архипова сказал клон. «Если охотник пройдет сквозь портал, то ему не слишком много времени потребуется, чтобы нас обнаружить. Идентификатор в режиме поиска работает в радиусе 95 километров». «Сколько? 95?» — удивился Леня. «У меня, когда был, я мог видеть на расстоянии не больше 15 километров. И то уже в конце пользования, пока вы у меня его не забрали». «Леонид, возможно, твое тело не предусматривает работу с этим устройством, поэтому ты не мог использовать его полностью». Выснил Артур. Видимо, Леоня необычный человек. Я удивлен, что идентификатор вообще запустился в его руках. Артем встал с места и поднял голову к небу. Дождь еще долго будет идти. Нам надо на ночь найти укрытие от погоды, зверей. Парень оборвал предложение. Тут же нас сюрпризы не ждут? Уловив в интонации Артема некий страх, спросил Попченко. Тогу. Их много в этих лесах. Уверен, сейчас как минимум парочка из них на нас смотрит и оценивает прокомментировал ног, рассматривая кроны деревьев. «Обезьяны?» Саша ножом выточил из тонкой веточки зубочистку и начал ковырять зубах. «Ну, вкусно же!» «Так, отдохнули и пошли. Артем прав. Хоть день только и начался, а на члеге надо с утра думать», — сказал Денис. «Артур, сколько мы преодолели и какая средняя скорость продвижения?» «Денис, прошли восемь. Средняя скорость — четыре километра в час», — ответил клон. «Прямо черепашки-ниндзя». Не удержалась Алиса, и, поймав на себе несколько сердитых мужских взглядов, тут же спряталась за спиной Глеба. Увидев поведение девушки, все дружно засмеялись. Но время шло, и долгая стоянка на одном месте была непростительной тратой времени. Пешая колонна, огибая образовавшееся подтопление в лесу, настойчиво шла вперед. Пару раз кто-то сверху из-под густых кронки дал них незрелые плоды величиной с мяч, но короткая очередь тут же прекращала эти недружественные, по мнению людей, выходки. «Взгляните!» Сергей после нападения животных постоянно смотрел на ветки и в очередной раз увидел нечто интересное. «Что там?» Саша остановился и поднял голову. В этот момент что-то опять прилетело сверху. «Уроды!» — крикнул он и выпустил короткую очередь в крону. а взвизгнула Алиса, увидев то, чем в них бросились дерева. «Артем, кто там по деревьям бегает?» Денис наклонился и поднял предмет. «Твою дивизию!» С легкой ноткой отвращения сказал он. Его руках был человеческий череп. Глянув наверх, он увидел парашютные стропы и обрывки самого парашюта, в которых запутались части тела. «Наверное, давно тут висит», — прокомментировал Белов. «Бедолага». «Денис, это Тогу. Предполагаю, что будут весь путь нас преследовать», — ответил клон вместо Артема. «Ладно, Тогу так Тогу. Обезьяна нам не помеха. Саша, экономь боеприпасы». Стрелять только в случае риска для жизни. Все, шторты пооткрывали. Мертвеца, что ли, не видели? Попал в стихийный портал и очутился тут. Все просто. Таких тысячи на этой планете. Архипов хотел выкинуть череп, но Белов его перехватил. Дай глянуть, не выбрасывай. Попросил он. Смотрите, тут пролом на затылке. Это от зубов. Он не своей смертью умер. Его убили. И частично съели. Черт бы с ним, мы не криминалисты. «Таких тут пруд пруди. Если есть летчик, значит, где-то есть и самолет. Обратите внимание, и получше глядите по сторонам», — сказал Денис. «Все, выкинь его и пойдем дальше». «А зачем нам самолет?» — спросил Глеб. «Улететь хочу отсюда», — ответил Денис. «Шутка. Если фюзеляж целый, то внутри можно обсохнуть». «Сомневаюсь. Сгнил, наверное, давно», — добавил Леня. Архипов не позволил никому любопытствовать, разглядывая останки человека, висящего в десяти метрах над землей, и скоро приказал идти дальше, оставляя неизвестного летчика в одиночестве. Местные обитатели, Тогу, людей в покое не оставляли и с каждым часом действовали все более агрессивно. Теперь они практически не скрывались. Выскакивали на большие ветки и, размахивая длинными лапами, пронзительно орали и скалились, демонстрируя свои клыки. Самые отчаянные подбирались к людям достаточно близко, швыряли ветки и большие орехи. Люди молча наблюдали, продолжая идти вперед. Никто в них не стрелял, экономя патроны по распоряжению Архипова. Да и животные опасались подойти настолько близко, чтобы представлять явную опасность. — В конце концов они нас достанут, — швырнув обратно орех величиной с кулак, сказал Леня и показал одному из преследователей язык, на что животное замерло на секунду и, вскинув лапы, заорало на всю округу. Его окрик тут же поддержали сородичи, перекрикивая шум дождя и леса. «Не обращайте на них внимания!» — сказал Денис, но не успел сделать пару шагов, как самый смелый Тогус прыгнул на землю и подбежал к людям. Его худое угловатое тело ростом доходило до груди человека, но такие габариты не помешали ему схватить Алису за руку и резко дернуть. Все произошло мгновенно, ни один из спутников не успел среагировать на эту дерзкую выходку. Ног, шедший в конце колонны недалеко от Глеба и его жены, Тут же вскинул копье и пронзил току грудь. Животное дернулось, громко вскрикнув от боли, но клон держал его, пнул ногой и, повалив сопротивляющееся тело на землю, резким движением проткнул его еще раз, в область сердца. — Глеб, следи за самкой, а то уведут, — негромко сказал Нок и, подняв тушку обезьяны, откинул в сторону. Идущие впереди Артур и Саша даже не заметили это происшествие. Глеб кивнул Ноку в знак благодарности и стал успокаивать Алису, пребывающую в шоковом состоянии. Едва люди отошли от тела животного на десяток метров, как с деревьев спрыгнули не меньше десятка особей и принялись разрывать убитого сородича. Оторвав кусок, они хватали его зубами и взбирались обратно на дерево. Так продолжалось буквально минуту, и вскоре от тушки практически ничего не осталось, а шум, исходящий от тогу, заметно убавился. «Что-то есть захотелось!» озвучил Лёня увиденное. «Может, привал сделаем?» «Рано ещё. Да и останавливаться тут небезопасно», — ответил Денис. В его голове десятками смешивались звуки, а букет ощущений разрывал мозг. Он в хаотическом порядке чувствовал и страх, и боль, и ярость. Все те эмоции, которые исходили от окружающего мира. Он ещё не умел их отсортировывать и различать, и старался отстраниться». Шедший рядом Артем видел все мучения, которые отражались на лице Дениса, хотя тот и старался вести себя максимально сдержанно. «Денис, в следующем квадрате есть заброшенное человеческое поселение», — обыденно сказал Артур. «Дьявол, что ты раньше молчал?» — возмутился Попченко. «Саша, запросов не было. Люди там давно не живут. И в базе описано просто как заброшенное поселение». «Я не знаю, что там может быть», — ответил клон. «Хорошо, веди нас туда. Возможно, на ночь там останемся. Обсохнуть надо». Согласился Денис. «В этих лесах есть поселки, где люди живут?» Поинтересовался Белов, посмотрел по сторонам и, ожидая ответа, перевел взгляд на клона. «Артур, не тяни резину. Отвечай уже, что за поселение?» Не выдержал Артем. «Сергей, живой человек, переселенец. Был там замечен в последний раз 250 лет назад». Также спокойно ответил клон. «Реально?» «Да там, наверное, от домов ничего не осталось уже», — вслушиваясь в разговор, предположил Саша и срубил очередную ветку, преграждающую путь. «Саша, там не совсем дома», — пояснил Артур. Через полчаса люди вышли к небольшому плато, которое, судя по более низким деревьям, раньше было очищено от всякого рода насаждений. Вдалеке виднелась невысокая гора со скальными выступами, с которых падала вода, образуя красивый каскад. А между людьми и этим водопадом стояли два больших круглых строения, среди более мелких, но тоже цилиндрических домиков. Все были построены из серого и черного камня и за долгое время успели обрасти травой и кустами. Кое-где на крышах выросли уже достаточно высокие деревья, которые корнями разрушали рукотворные объекты. «Денис, вот и оно, поселение», — сообщил Артур. «Больше на гробницу похоже». Вглядываясь в старые постройки, Денис вытер со лба, стекающие на глаза, капли. «Слушай, на будущее, ты можешь о таких местах говорить заранее?» «Денис, могу. Необходимо четко сформулировать вопрос. Я ведь не знаю, что вы хотите», — сказал клон, и в этот момент ему в затылок ударил брошенный орех. «Эти тогу нас убьют когда-нибудь. Значит, пошли быстрее». Поторопил Саша и, не дожидаясь, пошел вперед, прокладывая дорогу к древним по человеческим меркам строениям, до которых оставалось еще не меньше пятисот метров. «Нам нельзя тут долго оставаться», — Артем озирался по сторонам, рассматривая постройки. «Эти объекты слишком крупные, и они по-любому служат ориентиром для наблюдателей. Я бы, например, следил за ними, поскольку есть вероятность, что тут могут обитать медведи или люди. Обсохнем, отдохнем и дальше пойдем. Сколько мы сегодня прошли?» «Километров двадцать? Пожалуй, не меньше. И это за целый день. Такими темпами мы никогда не дойдем», — устало ответил Денис. Люди постепенно приближались к середине плато, где среди молодых деревьев стояли каменные постройки, явно созданные руками человека. Те, что были вокруг, практически все частично разрушились, где-то обвалились стены, целой крыши не было нигде. Леня заглядывал в каждое строение, мимо которого они проходили, Все заросло травой и кустами. Заваленный вход увидели сразу. Часть перекрытия обрушилась, засыпав дверь, но внизу, возле самой земли, остался низкий проход. Пригнувшись, можно было пройти внутрь, что люди и сделали, без промедления. Имея цилиндрическую форму, стены с внешней стороны сужались кверху. На каждом ярусе имелся небольшой уступ. Если рассмотреть повнимательнее, можно было увидеть некое подобие лестницы, а при желании даже взобраться наверх. На каждом таком уровне виднелись несколько оконных проемов. Извилистый коридор, ведущий внутрь, тоже порос травой. Обходя множество мелких луж, люди постепенно продвигались в темноту здания. Денис уверенно шел следом за ноком. Они искали относительно сухое помещение, где можно было бы свободно расположиться и развести костер. — Ну что там, далеко еще? — крикнул из-за спины Леня. Они немного отстали. — Идите на голос! — ответил Денис. Здесь внутренние чувства его не тревожили, он был совершенно спокоен. Коридор вывел их в просторный зал, который едва освещался рассеянным уличным светом, позволяя разглядеть лишь очертания стен, которые, округляясь, уводили куда-то за поворот. «Жуткое место! Я как Индиана Джонс!» Саша выхватил воображаемый меч и пару раз взмахнул им, рассекая воздух. «Это что у тебя, меч?» — иронично спросил Белов, наблюдая за другом настоящий индиана Джонс был вооружен револьвером засмеялся он. Да какая разница поищи лучше дрова прекратив воображаемые игры ответил Попченко и дойдя до стены зала пошел осматривать углы в поисках топлива. нашел отозвался лёя. Он сгреб сухие палки найденные в углу и принес к середине зала, где стоял небольшой каменный постамент. Алиса подстелив куртку, тут же села на него наблюдая за остальными. Клоны, у которых зрение в темноте было куда лучше, также искали среди пыли и грязи ветки и все, что могло бы гореть. Через пару минут Нок уже разжигал сухую траву, подкидывая туда мелкие обломки. «Твою ж дивизию, это что, одежда?» Испуганно дернулся Саша, увидев, что клон бросил в разгорающийся костер тряпьё. «Да, ткань, достаточно грубая», — ответил Нок. «Леня, неси ветки. Ты там что-то крупное нашел?» «Да вот же они!» парень ногой подвинул охапку дров. — Это не дрова, Леня, а кости! — спокойно ответил клон. — В смысле? — Леня и остальные склонились, чтобы посмотреть. Сергей даже взял в руки, но тут же отбросил в сторону. — Обалдеть! Тут и ребра, и берцовые кости! — озвучил Белов. Остальные тихо пребывали в шоковом состоянии, разглядывая кучу старых человеческих костей, которые Леня в темноте принял за дрова. В этот момент Алиса вскрикнула и, как ошпаренная, спрыгнула с камня, на котором она спокойно сидела те пятнадцать минут, пока остальные, переговариваясь, изучали зал. «Там чьи-то зубы?» Она показала на постамент, еле сдерживая крик. Подсвечивая огнем, люди осмотрели частично заросший лишайником каменный монолит, покрытый темными пятнами. На нем лежали несколько зубов и осколки костей. «Это шейный позвонок», — рассматривая один предмет, — сказал Белов. «Да и черт с ним. Не надо мертвых пугаться. Возможно, это жертвенный стол или еще что. Артур, Саша и Леня, лучше сходите на улицу и принесите побольше дров». Приказал Денис и смахнул с постамента остатки зубов и костей своей курткой. «Ну и вонь от этого костра. Я тоже с ребятами пойду», — сказал Артем, и, не дожидаясь ответа, направился к выходу из зала, который немного виднелся светлым пятном среди темных стен. «Нет, они сами справятся. Помоги лучше мне». «Надо осмотреться!» Денис дошел до стенки и потрогал руками влажные камни. «А вы оба не отходите от ног ни не на шаг!» Обратился он к Глебу и Алисе. «Ничего же не видно!» Посетовал Артем, который был явно недоволен тем, что остался внутри древней постройки. «А ты глаза прикрой и старайся в сторону выхода не смотреть. Привыкнешь!» Сам Денис видел уже лучше, чем изначально. Не то чтобы все вокруг было видно, как днем... Но валяющиеся на полу кости и какие-то предметы он различал, а также слышал множество звуков, которые проникали в помещение. «Так, раз проход!» — увидев брешь в стене коридора, ведущего вглубь строения, сказал Денис. А пройдя вдоль стенки, нашел еще второй и третий. Коридоры частично были завалены осыпавшимися камнями и землей, где-то росла мелкая трава, и повсюду под ногами валялось множество костей. Находились даже целые черепа, пронзенные стрелами. Архипов показал это Артему, и они вдвоем принялись собирать хлам, который мог гореть. «Что это за место такое?» — рассматривая поднятые из пола обломки щита, — спросил Денис. «Не знаю. В моем секторе подобных построек не было. Надо у Артура спросить. В его базе данных может найтись эта информация. Могу предположить, что это останки первых переселенцев с Земли. Кстати, интересная мысль. Деревянная же, по-любому сгорит». Денис постучал по доске, обтянутой засохшей кожей, и потащил ее к костру, где едва теплился слабый огонь. Пожирая хлам, хранившийся тут столетиями, костер постепенно разгорался, все ярче освещая пространство вокруг и давая так необходимое людям тепло. «Дым — Дым! — сказал Глеб, глядя куда-то вверх. — Что дым? — переспросил Архипов. — Он уходит. Значит, тут есть естественная вытяжка. И место для костра тоже предусмотрено. Белов подошел к постаменту с обратной стороны, где внизу была большая выемка, похожая на очаг, а сверху присутствовали маленькие отверстия. «Они тут что, жарили, что ли, кого?» Глеб взял палку из костра и поднес ближе, освещая находку. «Видимо, для чего-то использовали», — равнодушно прокомментировал Артем. «Денис, пойдем, глянешь». Внутрь зашли Леня с Артуром и принесли ворох веток. «А где Саша?» «Пошли, покажу». Леонид кивком позвал его за собой, направляясь на улицу. Чем ближе Архипов подходил к выходу, тем отчетливее осознавал множественные чувства, которые прежде в таком сочетании не проявлялись. Это были и страх, и любопытство, и жажда с голодом. На улице рядом с выходом стоял Саша, держа автомат на изготовку. Он кивнул в сторону, где обезьяны Тогу, собравшись по две-три особи, сидели вокруг сооружения на удалении в пару десятков метров. Они были везде... На разрушенных постройках, на земле и на деревьях. Даже взобрались наверх по стене здания, в котором скрывались люди. Тогу периодически дрались между собой и смотрели на людей. По ним было видно, что собираются напасть, но пока боятся. Именно их чувства и ощущал внутри себя Денис. — Плохи дела, командир. Эти существа рано или поздно нападут, — доложил Попченко, не отводя взгляда от обезьян. Денис молча скинул автомат и, прицелившись, выстрелил в одного, сидящего на крыше ближайшей постройки. Пуля попала в голову, нанеся смертельную рану, и тогу упал на землю уже замертво. Звук выстрела спугнул большинство животных, они попрятались, но не прошло и пяти секунд, как вновь подняли головы и вылезли. К телу своего собрата тут же подбежали несколько особей, и, выяснив, что он мертв, начали сразу его пожирать. Другие тоже не остались в стороне. И тут же десяток тогу накинулись на тело, разорвали его за считанные секунды и устроили за добычу драку, сопровождаемую дикими криками. «Нормально. Если нападут, накормим их своими родственниками. Особо наглых отстреливай!» Денис убрал оружие за спину. «Ладно, бди тут пока. А лучше зайди под крышу, чтобы не мокнуть без толку Скоро сменим тебя». «Вот так вот. Просто?» Взглянув на Сашу, прокомментировал лёня поведение друга и, подняв с земли охапку веток, понес их внутрь, вслед за Архиповым. В помещении все люди стояли вокруг костра и грелись, вытянув руки. Хоть температура на улице была относительно высокой, промокшая одежда совершенно не согревала. Кто-то даже снял с себя верхнюю одежду и, оставшись с голым торсом, сушил вещи. Видя это, Глеб предложил гениальную ко времени мысль. Он перенес часть углей под постамент и развел огонь там, где разложил мокрые ветки, принесенные с улицы, на которые все, кто хотел, положили сырые вещи. Постамент нагрелся от огня, и теперь вещи сушились быстрее. Помещение внутри наполнилось сыростью, запахом сохнущего белья и запахом мяса, которое жарил Нок. Он старался максимально прокоптить его над дымом, чтобы перебить несвежий запах. Мясо Тогу за сутки успело немного заветриться, задохнулось и просто так аппетита уже не вызывало. С улицы периодически слышались одиночные выстрелы Саши Попченко, который или тренировался, или же отстреливал наиболее смелых животных. Белов поел и сразу пошел менять товарища. «Много их», — первым делом сказал Саша, усаживаясь возле костра. Он взял в руки шпажку с мясом, немного откусил. «Может, свежего возьмем? Это пропало уже», — сморщился он, прожевывая кусок. «А сможем?» — с вызовом спросил Денис. «Не знаю, я троих удалил» но забрать их у нас вряд ли получится. Свои сразу же растаскивают, прям зверьё какой то Смирившись с привкусом мяса, Попченко с аппетитом проглотил второй кусок. «Ты прямо как они начал говорить», — кивнув в сторону клонов, сказал Лёня. «Удалил». «Да, нормальное слово, прикольное даже». «Саша, давай куртку, положу сушиться». Алиса помогла ему снять верхнюю одежду и после отнесла к постаменту и разложила там. «Спасибо», — коротко ответил Попченко. — Кстати, там кроме обезьян этих и другая живность есть. При мне кошак какой-то одного схватил. Я таких тут не видел. — А тогу что? Что-то сделали? — поинтересовался Леня. — Да нет, им фиолетово. Друг друга жрут. Порали чуток, да и забыли. Кошка тушку в зубы и в кусты. — Ладно, пойду Серегу поменяю. На улице смотрю, темнеет уже. Денис отделся в сухую одежду и с автоматом вышел на улицу, где дождь не прекращался а в сумерках еще виднелись темные силуэты орущих обезьян. Белов, поблагодарив за смену, скрылся в недрах башни, как назвал ее Артем, и Архипов остался наедине с самим собой. Именно этого он и хотел, потому что рядом с людьми надо было каждую секунду контролировать себя, подавляя ощущения и чувства, а тут он мог расслабиться и посмотреть, что может сделать ведьма. За те два дня, что она существует в его голове, он научился различать моменты, когда она пыталась управлять им. Но Денис четко различал грани своих ощущений и чуждых, поэтому мог целенаправленно сопротивляться. Ведьма не пыталась с ним говорить. По крайней мере, Денис ее голоса не слышал, да и сомневался, что это возможно. Он просто иногда ощущал сильное желание делать то, что совершенно не хотел, но иногда позволял, считая, что это достаточно прямой и верный способ решать возникшие вопросы. «Денис, тебя сменить?» — услышал Архипов тихий голос сзади. Обернувшись, он увидел Леоню. «Ты полтора часа тут торчишь. Скоро стемнеет». «Менять не надо. Вдвоем останемся. По одному дежурить небезопасно. Парни легли отдыхать?» «Да, Саша и Серега спят уже. Они мясо натрескались, остальные сидят, а вечном разговаривают». «Это хорошо. Следи за тем сектором. Там слишком активные особи», — ответил Денис, не отрывая взгляда от всего этого тогу которые перемещались из одного места в другое, создавая хаотичные движения. Архипов сделал пару шагов вперед. Животные заинтересовались и оживились, сорвавшись с места, пошли ему навстречу и остановились, буквально метрах в десяти, окружив человека полукольцом. Лёня Белос похватился, готовый в любую секунду открыть стрельбу по ним, но, увидев, что Тогу ничего не предпринимают, передумал. Для него было странно такое наблюдать. Но все происходило в каких-то положительных тонах, без проявления агрессии. Тогу молчали, ни единого крика или оскала. И Леонид, не опуская оружие, стал наблюдать, пока сзади не подошли Артем с Артуром. «Иди отдохни, там ног чай сделал». «Ты че, какой отдыхать? Ты видишь, что тут происходит-то?» — сказал Леня. «А что тут происходит?» В проходе появился ног с кружкой горячего отвара. «Вот, держи, это тебе!» — и протянул Леня. Ага, спасибо. И далее Денис, похоже, с ними в контакт решил вступить. Видим, видим, ответил Артём. Ты иди пока, мы сами подежурем. Я его попросил так сделать. Артуру и Ноку надо поймать одного тогу, чтобы завтра было что поесть. А, ну ладно. Где твой ствол? спросил он. И Артём в ответ повернулся спиной, показывая автомат. Убедившись, что он вооружен, Лёня отхлебнул отвар и спокойно ушел внутрь под неторопливые взгляды клонов и Артема, которые только этого и ждали. Нок был готов уже силой вернуть парня в помещение, но до этого дело не дошло. Тем временем, под дождем, Архипов слегка вскинул руки в стороны и попытался своими ладонями ощутить сердцебиение каждого существа, которые его окружили. Он чувствовал сотни импульсов, пульсирующих в разнобой. Денис сконцентрировался на нескольких существах и попытался сделать так, чтобы их сердца забились в такт. Понимание того, что стаей управляет именно он, будоражило. Денис осознавал, что это умение появилось в нем только после встречи с Ехантой, но любопытство и интерес брали верх над осторожностью. Через пару минут усилий, когда сердца пяти существ в Тогу начали пульсировать в одном ритме, довольный собой Архипов улыбнулся и сконцентрировался на других. Артем слегка тронул своего клона локтем и кивнул на обезьян, которые, как большой оркестр, смотрели на Дениса-дирижера и в такт движением его рук мелко трясли головами. С каждой минуты к этой бесноватой пляске добавлялось все больше животных. Скоро все окружающие их тогу спустились с деревьев и разрушенных построек на землю, и, плотно встав полукольцом вокруг Дениса, продолжали двигаться в едином ритме. Длилось все это минут пятнадцать, затем все тогу в один момент замерли, устремили свои взгляды на клонов и сразу перевели на Артема. «Стоп! Заканчиваем!» произнес тот, и Артур с Ноком тут же подбежали к Архипову сзади и, накрыв его голову курткой, подхватили и понесли внутрь башни. Артем вскинул свой автомат и дал длинную очередь по плотным рядам тогу, сразив сразу нескольких животных. Едва только Денис исчез в глубинах коридора, эти существа тут же взревели и начали разбегаться в стороны. Увидев Артема, они бросились на него, но буквально метров за пять до входа остановились, как будто уперлись в невидимую стену. Догу скалили зубы на человека и бросались камнями, но подойти дальше не осмеливались. Остальные сородичи уже давно разорвали тела погибших и скрылись в темноте. Артем, убедившись, что ни ему, ни остальным ничто не угрожает, углубился в коридор и, понаблюдав еще пару минут, вошел внутрь. Там все столпились вокруг недовольного Дениса, который высказывал свое мнение по поводу поведения клонов. От шума спящие проснулись. Денис, твое поведение могло привести к печальным последствиям. Спокойно парировал обвинение Артур. «Они и не думали нападать, ты видел же? Может, они впервые видят человека?» Говорил Денис, пытаясь на ходу придумать оправдание своему поведению перед остальной группой. «Так ты что, пытался с ними в контакт войти?» Удивился Саша. «Ну а почему нет? Я к ним приблизился, они не нападают. Вот я и хотел посмотреть, что будет». «Выход никто не охраняет, что ли?» Спросил Леня, увидев Артема. Они не могут сюда войти, не знаю почему. Боятся. Видимо, с этими башнями что-то не так, — предположил тот. Я в детстве так с бродячими собаками делал. Увижу их на улице, подойду, вытяну руку. Они замолкают и смотрят на меня, — начал рассказывать Денис. Они просто удивлялись, что за не самый умный человек перед ними стоит, — перебил Леня и громко засмеялся. Остальные тут же его поддержали, разрядив обстановку. «Ну, может быть. С собаками, по крайней мере, работала, И тут тоже сработало. Ладно, больше так не буду». Денис встал на ноги и обернулся к коридору, ведущему на улицу. «Говоришь, не заходят сюда?» «Да, разбежались по лесам. У входа осталось немного особей, так что можно и не дежурить никому», — сказал Артем. Люди тут же пошли на улицу, чтобы удостовериться в словах Артема, и, убедившись, вернулись обратно под большим впечатлением и в хорошем настроении. Помещение внутри нагрелось, особенно сильно тепло чувствовалось рядом с постаментом, который изрядно отдавал жар. Практически все высушили свою одежду и, расположившись вокруг, дремали. Нок и Артур находились у прохода в коридор, ведущий на улицу. Денис проведенный эксперимент посчитал удачным, ведь он точно помнил каждое свое движение и сопровождающиеся их ощущения. Он и сейчас ощущал размеренное сердцебиение каждого человека вокруг, Но то, что происходило с Тогу, стало для него открытием. Разум ведьмы точно был в нем, и она пока сдерживалась, не проявляла никакой агрессии, лишь раскрывала возможности человеческого разума Архипова. Денис постоянно держал свой мозг в тонусе, стараясь думать о человеческих аспектах жизни с положительной стороны, не углубляясь в ярость и злобу. Такое поведение пока давало свои плоды, а в моменты, когда Еханта проявляла себя, он не переставал контролировать свой разум и свое тело. Он легко определял, кем является в данный момент, стоило лишь подумать о своей семье, о жене и детях, и пока они четко появлялись в памяти, Денис не беспокоился. На удивление ночь прошла спокойно. Крики тогу слышались до глубокой ночи, но к утру они угомонились, и лишь изредка вдалеке вспыхивали еле слышные драки. Когда Денис встал, ног уже разводил костер, А в помещении было относительно светло. Потолок оказался очень высоким, а наверху были установлены металлические диски. Отраженные от них лучи солнца освещали все помещение. Находиться в темном зале было куда приятнее, чем в освещенном. Все останки, найденные практически на ощупь, лежали сейчас на виду, весьма живописно создавая не самую приятную картину. Архипов вышел на улицу, чтобы оценить обстановку, Но его появление сразу же заметили тогу и подняли большой шум. Они начали кидаться в его сторону, но, натыкаясь на невидимый барьер, отступали. «Не уходят?» — раздался за спиной голос Артема. «Как видишь, и не уходят, и не подходят. Ты ночью что, сам это делал или ведьма вмешалась?» «Сам, Артем, сам. Кстати, зря остановили. Все было под контролем. Со стороны это выглядело достаточно пугающе. Мы перестраховались» пояснил Артем. «Денис!» Лёня вышел на улицу и, перекрикивая вопли обезьян, сообщил. «Я там проход нашел, вниз ведет. Одному идти страшно». «Да, понятно. Нам все равно надо искать другой выход. На этих тварей патронов не хватит. Убежать тоже не сможем», — согласился Архипов. Постояв еще пару минут, все втроем зашли внутрь, где остальная часть группы уже собиралась в дорогу. «Вот тут!» Лёня указал проход в дальней стене помещения. Если пройти внутрь, будет ответвление со ступеньками. Так, ну что, на улицу нам путь закрыт. Обезьяны никуда уходить не собираются. Придется поискать другие выходы. Через десять минут выдвигаемся. Не факт, что там найдется дорога, но другого выхода у нас нет. Тогда пошли. Здесь хотя бы дождь не идет. Перебив Дениса, сказала Алиса. Нок, ты первый. У тебя зрение получше нашего. Потом Артур, я... «За мной Артем, Лёня и все остальные. Замыкает Саша. Все поняли?» «Идти след в след. Руки, ноги никуда не засовывать. Держаться друг за друга», — приказал Денис, надевая свой рюкзак. Коридор из большого помещения круто повернул направо, в меньшее по площади помещения. Не доходя до него нескольких метров, справа обнаружили проем с обваленными стенами. Но он был достаточно широкий, людям не составило труда протиснуться в проход и в котором лестница с широкими ступенями спускалась вниз. С каждым шагом становилось все темнее. «Слушайте, а тут точно люди жили? Или они великанами были?» Рассматривая очертания стен и потолков, спросил Белов. «Да вот и непонятно», — ответил Леня, касаясь руками влажных стен. Тут он запнулся обо что-то на полу, и предмет, в свою очередь, издал звонкий металлический звук и упал на нижнюю ступень. «Твою ж!» — выругался он. «Что ты там нашел?» — недовольно спросил Саша в самом конце колонны. После этого вопроса все остановились и обернулись на Леню, пытаясь увидеть предмет. — Меч это здоровый, похож на медвежий, — сухо констатировал Леня. — Точно, берсерки. А я думаю, почему здесь коридор-то такой высокий и широкий? — Это они, что ли, потеряли клинок? — Странно, обычно они не бросают свои мечи. С трудом подняв холодное оружие, сказал он. — А он и не бросил, — ответил Денис, который сейчас был на несколько ступеней ниже. Вот он лежит. И ткнул ботинком огромный череп медведя в защитном кованом шлеме. «Обалдеть!» — тихо прошептал Белов, подходя ближе. В полутьме было плохо видно, но очертания и белесый цвет кости он прекрасно рассмотрел. «А вот и остальная часть», — копьем показал ног. Чуть ниже по лестнице лежали рассыпавшиеся от времени кости, местами прикрытые шкурой. «Похоже, лежит тут уже давно. Кожи до кости остались только». И клон вновь пошел вперед, увлекая за собой колонну. Когда люди спустились по лестнице метров на двадцать, наверху послышались громкие вопли обезьян Тогу, которые ворвались в помещение. Их крики и визги эхом доносились до людей, заставляя их вздрагивать. — Странно, — произнес Артем, причем очень тихо, чтобы его услышал только Денис. — Что странно? — переспросил тот. — Тогу. Как только мы ушли, они зашли внутрь а до этого не могли, — разъяснил он. — И какие мысли? — Да боялись они нас, вот и не заходили. Я там видел останки этих животных. Может, они помнят, что люди делали с ними, вот и остерегаются, — добавил лёня услышав разговор. — Да, вероятно, именно так, — улыбнулся Артем. — Артур, покопайся у себя в данных. Упоминания о подземных ходах есть? — чуть громче сказал Архипов, идущему впереди них клону. «Денис, к большому сожалению, таких данных нет», — ответил тот. «Еще один», — указал Нок на очередные останки медведя и лежащий рядом щит. «Что у них тут было-то?» — безадресно спросил Леня, но трогать кости не решился. Здесь было достаточно темно, и что-либо распознать можно было только на ощупь. Ступени разной ширины и высоты не позволяли двигаться быстро. Люди шли осторожно, придерживаясь друг за друга. Даже привыкшие к темноте глаза не могли хорошо рассмотреть окружающее пространство. Лишь клоны чувствовали себя вполне комфортно, и они вели людей вперед. В скором времени лестница закончилась, а петляющий из стороны в сторону коридора, опускаясь под небольшой уклон, привел в полузатопленную пещеру, где сверху капала, а под ногами до уровня колен плескалась холодная вода. «Куда дальше? Направо или налево?» — остановившись, спросил Нок. «Так, мы пришли с юга», — начал рассуждать Денис. «Относительно входа в башню мы спустились, двигаясь строго на запад. Пещера перпендикулярна спуску, значит, имеет направление север-юг. На севере у нас была река с водопадом, а на юге... А на юг нам не надо, так что идем налево». «Как ты все это запомнил-то?» — удивился Леня. «Так потому он командир. Я даже не догадался бы про это и подумать». Посмеявшись над собой, прокомментировал Саша. «Налево, значит?» Переспросил Нок. «Да, налево», вместо Дениса ответил Артем. «И вода течет на север, значит, выйдем к реке. Должны, по крайней мере». «Мне медведи не дают покоя. Откуда они здесь? Они что, с людьми как-то общались?» Спросил Белов, который до сих пор был под впечатлением от увиденных останков берсерков. «Сергей, люди и медведи раньше воевали друг с другом. «Очень может быть, что это останки именно тех времен. Не думай про это. Лишняя информация», — ответил Артем. Не задерживаясь более, группа медленно пошла по темной пещере, перед каждым шагом ощупывая неровный пол.